Я никого караул. Жил-был поп, только двое с попадьей, а скота было много, управляться некому. Пошел поп казаков нанимать, встречу мужик. Куда пошел? А куда глаза глядят? А ко мне не идешь? Отчего? Можно. А сколько жалований в год? Пятьдесят рублей. А как зовут тебя? Меня зовут я. Дал ему поп задатку десять рублей. Работник отправился домой, сам пошел дальше. Мужик обижал кругом, опять валит навстречу. Куда пошел? А куда глаза глядят? А ко мне не идешь? чего можно? А сколько жалований в год? Пятьдесят рублей. Дал тридцать рублей задатку. А как тебя зовут? А никого. Но иди, карауль, дом моего. Опять мужик обижал и идет навстречу. Поп думает, что это мне. Мужики-то все рыжие попадаются. Здравствуй, батюшка. Куда пошел? А куда глаза глядят? Ко мне не идешь? Отчего можно? А сколько жалований? Пятьдесят рублей. Дал задаток. Как тебя зовут? Караул. Казака отправил домой и сам пошел вперед. Мужик шел с деньгами и ушел совсем. Мало, поп, домой вернулся, подошел и кричит. — Эй, я никого, караул встречайте. Матушка вышла, встречает, что-то, батюшка, ведь никого нету. — Где ж казаки мои? — Нет, не бывали. Поп разгорячился, побежал настигать. Бежал, бежал, услыхал, мужики дрова в лесу рубит. Поп скричал. — Эй, бог, на помощь! — Спасибо. — Что делаешь? — Дрова рублю. — А кто тут? — А я. Поп обрадовался. А, это и есть. — А еще кто есть? — А никого. — Никого, вас двое тут. Взял рябиновый баток и побежал за мужиком. Мужик бежит, кричит «Караул! Караул!» «Поп настиг мужика и давай дубцом бить! Вас и все трое тот Мужики ехали, их разняли, а то поп мужика до смерти забил.